Мачеха. Илька лежал и думал о мачехе. Ему уже было ясно, что два коровая хлеба, положенные на виду, узелок с солью, мешочек с сахаром — все это было приготовлено. Мачеха могла закрыть окно и замкнуть комнату, хотя в лесном поселке Шипичихи избы никогда не замыкались. Но замок-то у Насти имеется с ключом на тряпочке, а вот ведь она не замкнула и котелок дала. Ох, и непонятные же эти взрослые люди!» Илька раздумался и стал перебирать в памяти прошлую, самую трудную в его жизни зиму. Да разве только для него она была трудной? Мачехе-то еще тяжелее приходилось. И непонятное дело, никогда они так дружно не жили, как в ту зиму. Отец еще в декабре уехал в город, и там его положили в больницу. Три месяца жили пасынок с мачехой и с Митькой. У них не было денег, дров, мешок картошки, курица и петух, да колода соленой лосины. Вот и все их запасы. Митьке шел четвертый месяц. Он тыкался в пустую грудь Насти и стискивал ее дёснами так, что она вскрикивала. Ночами напролёт орал Мичка, требовал молока. Мачеха пила воду, стараясь накопить молоко в грудях, а Илька к обеищику, бывшему кулаку, вовремя смотавшемуся в лес, ходил убирать во дворе. За услугу давали картошки навариво или кружок мороженого молока. Илька растоплял молоко в чашке на печке. Кружок подплавлялся снизу, становился тоньше и рыхлей. Илька тыкал во вспученную верхушку пальцем, помогал быстрее растопиться молоку и слизывал с пальцев сладковатую жирную сметану. Мачеха делала вид, будто ничего не замечает. Она разводила молоко кипятком и пила, пила, чтобы мог малый насосаться досыта. Илька давился сухой картошкой. Мачеха отделяла молока и молча пододвигала ему кружку. Илька с трудом отвертывался от посудины с молоком И то нам степенного, все понимающего человека ронял. Не надо, сама пей, тянет ведь тебя, Митька-то. Мачеха похудела, окостлявилась, шея у нее сделалась жилистой, под глазами залегли темные круги, Митьку стала прикармливать толченой картошкой. Малыш капризничал, выплевывал картошку, Не давал мачехе спать. С трудом отдирал Илька голову от подушки, заголяясь, спускался с печки, Нащупывал пеленальник, За который Настя качала люльку И хриплым со сна голосом советовал «Иди поспи!» На дворе трещал мороз, И сквозь разрисованное кухонное окно падал ломающийся свет луны. Илька выбегал до ветру и слышал, как скрипели закоченевшие шипечихинские дома. Видел поднимающиеся из труб столбы дымов. Только из квартиры Верстаковых дым не поднимался. Дров малый, печь топили раза два, утром и вечером, а иногда только утром. В углах и под окном в комнате поселились белые зайцы куржака. Темно в квартире верстаковых, нет керосину, нет еды и дров совсем маленько. Хватит ли до рассвета? Утром Милька надевал полушубок отца, подпоясывался. Мать засовывала ему сзади под опояску топор, завязывала шею полотенцем, закатывала рукава полушубка, и он отправлялся за дровами. Впереди него черным клубком катился маленький осман, бойко изогнув тонкий щенячий хвост. Осман тыкался во все следы, носом пробовал нюх. Щенок от знаменитой лайки, и его, несмотря на скудость, с харчами никому не отдавали. Илька рубил тонкий сухой осинник и, взяв по две осинки подмышки, тянул их по снегу, тяжело выдыхая клубы морозного пара. Как-то заприметил Илька небольшую сухостойную лиственницу и решил срубить ее. «Лиственница не то, что осина, она горит жарко, от нее больше тепла». «Свалю, разрублю на кряжи и стаскаю», — думал парнишка. «Теплынь всю ночь будет». Но подрубленная лиственница завалилась на березу и не падала. Раскачивал ее Илька, раскачивал, колотил лобухом, Ругался матер на дерево не с места. Отступиться бы мальчишке, но он человек упрямый Принялся березу рубить. Рубил, рубил. Стылая березка, будто выстрелив, Хрустнула, сухая лиственница сорвалась, Упала Ильке на голову. Свет померк в глазах у мальчишки, Все перевернулось вверх ногами И упало куда-то. Очнулся Илька в снегу. Осман ему лицо облизывает, Повел по лицу ладонью Илька кровь. Огляделся, На снегу, как от мышки, малюсенькие красные капли. Ничего не поймет мальчишка. Стукнула по голове, а кровь из носа прыснула. Поднялся Илька. В голове звон, искры гасучие из глаз в снег сыплются. Шатаясь, побрел домой. Мачеха перепугалась, завидев пасынка. Уложила в кровать, компресс на голову ему наладила И, перебарывая, страх запричитала Да чтоб ты там в больнице и околел Чтоб тебе отравы подали вместо микстуры Загубил, мои молодые годы загубил Детей своих загубил Мачеха любила причитать насчет своих молодых лет. Илька к этому привык. Но тогда мачеха как-то непривычно причитала, совсем по-другому, и от того Ильке сделалось ее жалко, себя жалко. В самом деле у нее житье тоже незавидное. Она старше Ильки всего на девять лет. Какая же она, мать! Люди говорят, что не такую бы надо брать отцу, а ей не незадетного выходить бы. Да у них все не как у людей, — так приблизительно думал Илька, трясясь в ознобе. Видно, долго в снегу лежал, успел застудиться. В комнату набились люди и все больше лесозаготовители. Щупали Илькин лоб, старший из лесорубов, которого называли десятником, сказал резонно: Мальчишка, отойдет. Прогреть его только надо. И распорядился подвести бедствующей семье сушину. Лесорубы еще посоветовались между собой. И принесли из конторы четыре охапки пеленых дров. Тетка Поросковья дала Ильке лекарство, выбранила его отца, мачеху, и жарко натопила печь. Она распоряжалась в квартире верстаковых, как хозяйка, и квартира эта как-то сразу преобразилась, посветлела. Мачеха виновато помалкивала. И как чужая услужливо помогала тетке Поросковье наводить порядок в своем жилье. Илька ночью хорошо прогрелся и уже утром возился с братишкой Митькой. У Ильки еще несколько недель кружилась голова, но из-за дров они больше не горевали. Лесорубы привозили каждую неделю лиственную или сосновую сушину, однако с едой по-прежнему было плохо, и когда Илька оправился, принялся сооружать ловушку. За палку он привязал бечевку и насторожил старое деревянное корыто, под которым нащипал крошек и насыпал овса, взятого потихоньку из конских кормушек. Бичевку Илька протянул в форточку и сидел у окна, зорко наблюдая за ловушкой. Зима лютовала. Птицы были голодны. Они стайками сбегались под корыто. Тогда Илька дергал за веревку и выбегал на улицу. Из-под корыта он вытаскивал тепленьких птичек. Сердце у них колотилось быстро-быстро. Илька без лишних рассуждений свертывал головы птичкам, потрошил их и варил суп. Без головы и без перьев птички оказывались величиной с бутылочную пробку. Но из чугунка все-таки пахло мясным, и сверху плавали светлые жиринки. Однажды Тетка Поросковья увидела, как Илька вылавливала из-под корыта птичек. Догадалась, зачем он это делает, и закричала «брось! Отпусти!» говорю. Илька послушно выпустил из горсти помятых печужек и виновато потупился. Тетка Поросковья забросила в огород корыто, отняла у Ильки вечевку, хотела отстегать его, Но посмотрела на понурово худого мальчишку и уронила руки. Не надо птичек душить, не надо, они ведь тоже голодные. Она смолкла на минуту и тяжело выдохнула. Ох и семейка, ну что мне с вами делать? Она отдала Ильке бечевку и сказала, чтобы Настя завернула к ней. В тот же день она подрядила Настю стирать белье лесорубам и убирать их жилье. За это мачехи установили небольшую плату деньгами, а главное давали муки, крупы, лапши и мыло. Как-то в одной из комнат вымораживали тараканов. Воробьев и синичек залетела туда тьма. Илька захлопнул дверь. Птички забились о стекла, как мухи. Лупи их и собирай. Илька подумал, подумал и снова распахнул дверь. Тетка Поросковья часто просила Ильку подежурить у телефона и подкармливала его за услугу. Тетка Поросковья одновременно работала приемщицей и телефонисткой, но сидеть у телефона днем ей было недосуг. а, может, то был предлог. Даром Илька ну ни от кого ничего не взял бы. Контора располагалась в соседней комнате. Илька смотрел на блестящие звонки аппарата, с интересом и нетерпением ждал, когда зазвонит. Но звонили днем редко. Десятник дал Ильке книгу, чтобы он не скучал. И здесь же, в конторе, Илька прочитал эту первую в жизни книгу про Робинзона Круза. Книга была растрепана. В ней не хватало страницы, не было конца, но Илька все равно читал ее каждый день, шевеля губами и за зиму одолел. Весной, уезжая с участка, лесорубы отдали ему эту книгу. Илька читал ее еще раз, но Митька добрался до книжки и распластал всю. Жалко. Да, жить им стало тогда легче. Тут я помогала, лесорубы, совсем незнакомые люди помогали, не дали пропасть. А то, пожалуй, каюк пришел бы семейству верстаковых. Ведь к той поре, как стукнула Ильку по голове, не бывает худо без добра. Они уже успели съесть курицу потому что петуху откусил голову осман, и одной курице без петуха было тоскливо. Ну, может быть, и не очень тоскливо, однако Илька с мачехой внушили это себе и съели курицу, и картошку съели, и лосину, а обещик, особенно его жена да мать, стали куражиться. Отец вернулся домой в начале марта. Он обвел взглядом комнату, полутемную от того, что окна были завешаны половиками, заглянул в пустой курятник, скользнул взглядом по закутанному в тряпье Митьке и произнес, пожав плечами, «Я же знал, что без меня вам гроб». «Вы же никуда не годитесь!» Мачеха от обиды захлебнулась слезами. Илька сжал кулаки. Было бурное объяснение, в котором первый раз в жизни принял участие Илька. Он вместе с мачехой лез в драку на отца. Собрав скудные харчишки, Отец отправился с ружьем к берлоге, которую заприметил еще с осени, и принес в мешке кусок медвежатины. На завтра он съездил с объездчиком в лес и привез остальное мясо. Дела пошли на поправку. Илька ел жареную, пареную, вареную медвежатину, и мускулы его округлились. Сделались, что камешки. Страшная зима позади. Но лучше бы уж жить в голоде, в холоде да в ладу. Ведь всем пополам делились, каждой крошкой. Помнится, на Новый год в доме не было ничего поесть, кроме картошки. Мачиха зачем-то вечером ходила к объещику и принесла творожную шаньку. Илька догадался, она ее украла. Жена объещика, вынув из печи листы, ставила их обычно на ларь возле дверей. Мимоходом можно взять шаньгу. Мачиха взяла и отдала ее Ильке. Она хотела, чтобы мальчишка что-нибудь вкусное съел в праздник».